Алина понимала, что в суде ей ничего хорошего не ждет. Зрелище этого идиота Фельдмана на скамье подсудимых никакого удовольствия не доставит. Она достаточно расцветала с ним, когда заставила Василия Матвеевича разрушить его карьеру. А больше он ничем ее не обижал. О как у Пахомова, так туда старому козлу и дорога. И если уж на то пошло, то это Семён может торжествовать над ней, а не она над ним. Фельдман лишил ее покровителя, оставил без будущего. То есть, отомстил сполна. Он победил, а что сидит в тюрьме, а она свободна, не меняет положение дел. Чего она боялась по-настоящему, так это встреча с женой Пахомовой и его прихвостнями. Чем ласковее они улыбались ей раньше, тем более презрительные взгляды станут метать теперь. Представив высокомерную рожу Пахомовой, Полина почти решила никуда не идти, Но в последний момент оделась, и, оставив комку зла блюдечко с молоком и мисочку с куриным фаршем, отправилась в суд. К счастью, опасения ее оказались напрасным. Людям было не до нее. Они на перебой, будто на поминках, выражали соболезнования вдове, выпендривались перед журналистами. А поскольку Полина держалась в тени, ее никто не заметил. Немножко было неловко, когда проверяли явку свидетелей, но в фокусе всеобщего внимания. Она оказалась лишь на секунду. А потом ее выдворили из зала. И девушка-секретарь сказала, что сегодня точно не вызовут. И до понедельника Полина может быть свободна. Она сразу уехала домой. Суд произвел на Полину тяжелое впечатление. Интересно, есть ли среди всей этой толпы хоть один, что искренне переживает утрату? Дочка только если да и то вряд ли. Василий Матвеевич был не очень внимательным отцом. У жены все силы наверняка уходят на удержание скорбной мины, а ей хочется ликовать и радоваться. Друзья и соратники алчно потирают ручки. Умер Мастодонтки на искусство, освободив территорию, которую срочно надо поделить. Только вовсе не это вызывало тоску. Мучителен был вид подсудимого Фильдмана. Именно воспоминание о нем не давало Полине покоя. Перед началом заседания к нему подошла женщина. Такая же щуплая, как он, и такой же бледно-рыжей масти, наверное, сестра или тетка. Она очень напомнила Полине Наталью Моисеевну, и воспоминание оказалось тяжелым. Женщина выглядела ужасно, истощенная, осунувшаяся. Она суетливо гладила Фельдмана по руке, пока конвоиры ее не прогнал. Тогда она съежилась в уголке в первом ряду, поближе к скамье подсудимых, и стала плакать а остальные демонстративно обходили ее по широкой дуге и не садились рядом, хоть зал был битком набит. Только старый врач ее поддержал. Полина вдруг почувствовала, что тоже хочет сесть возле этой женщины, но понимала, что та воспримет это как оскорбление. И ведь ничего бы не случилось, если бы не Полина. То есть абсолютно ничего. Судья Полина эту мысль прогнала, а дома не удалось, и она почувствовала себя будто голой на морозе. Комок зла завозился, запищал, и Полина поскорее отнесла его в туалет, где устроила лоток из старой фотографической кюветы. «Да ну, ни в чем я не виновата», — отмахнулась она. «Если это у него в крови, так грохнул бы он кого-нибудь другого рано или поздно. Человек просто не умеет держать себя в руках, при тут я?» Но противный внутренний голос шептал, что очень даже при чём? «Если бы не она...» то Наталья Моисеевна до сих пор работала бы редактором. А Семен учился в аспирантуре. И эта его тетя или сестра тоже была бы счастлива и довольна жизнью. Полина пыталась возражать этому голосу, что она все делала правильно, всего лишь защищалась и воздавала по заслугам. Она никого не обидела просто так, из прихоти, и вообще. Никто не заставлял Наталью Моисеевну увольняться в ответ на справедливую критику Полины. Чуть-чуть рисковатую, может быть, но только чуть-чуть. Или она должна была проглотить оскорбление пьяного Семена? С чего бы вдруг? Нет, она ни в чем не виновата ни перед кем. Полина легла на диван. Голубом примчался комок зла. Его всегда переполняла энергия после того, как сходит в туалет. Она немного поиграла с ним кисточкой от шторы. Потом он погонял по комнате конфетный фантик а в конце концов запрыгнул ей на грудь и замурчал. «Ты думаешь, что я хорошая?» — спросила Полина. «Но это кажется не так». Она прикрыла глаза, и внезапно всплыло детское воспоминание, такое давнее и зыбкое, что Полина удивилась, откуда оно взялось. Вечер ранней осени, она сидит у папы на коленях и смотрит, как он набрасывает эскизы для своего фильма. Вдруг звонок. Это подгулявший друг отца из автомата. Он проспал свою остановку, вышел неизвестно где и спрашивает, как ему выбираться. Папа тогда сказал, «Если ты не знаешь, где находишься, то я не могу подсказать, куда тебе идти». Потом, кажется, товарищ сориентировался на местности, и попадал ему маршрут. Но суть не в этом. Кажется, этот незначительный эпизод остался в памяти не случайно. «Если не знаешь, где ты есть...» то не поймешь, как попасть туда, куда хочешь, пока она не узнает, кто она такая, не поймет, как жить дальше.